глава шестнадцатая Лена добрела до дома без единой мысли в голове. Страх еще не отпустил и засел глубоко в теле. Она упала на кровать и провалилась в сон. В пять утра раздался звонок. Лена машинально потянулась за телефоном, случайно уронила его, пришлось шарить рукой липкой пыли под кроватью. Утренние звонки гораздо тревожнее прочих. В голове за секунды пронеслись смутные мысли о смерти матери, кота, Лёши. В полусне нащупала прохладный металлический корпус, включила экран. Оттуда таращилась самодовольная морда Макара и ни одного пропущенного. Неужели показалось? Но через несколько секунд звук повторился, и ерехонская труба заливалась в прихожей. Далено, До наконец, дошло, что звонили не на телефон, а в дверь. «Твою мать!» Накрыла голову подушкой, попыталась представить, что ей это снится. «Может быть, звонки прекратятся?» Но они не прекратились. Более того, стали сопровождаться угрожающим стуком тарана. Кто-то ритмично бил в дверь то ли ногой, то ли крепким кулаком. Лена проскользнула на кухню и достала тупой кухонный нож. Бросила, схватила молоток для мяса. Звуки стихли. подошла на цыпочках к дверям и заглянула в глазок. На площадке сидел мужик в камуфляже, кажется, тот самый, которого Лена встретила в первый день. Он обхватил колени и раскачивался из стороны в сторону. На ногах не было ботинок, только рваные носки. Мужик как будто почувствовал, что кто-то за ним наблюдает. Он поднялся, отошел к противоположной стене и с разбегу шибанулся головой в Ленину дверь. «Людмила!» Открой двери, падла. Идите домой. Здесь нет никакой Людмилы. Лена старалась говорить как можно строже и убедительнее. Лётка, кончай голову морочить, открывай. Я сейчас полицию вызову, если не перестанете. О, сука, вот только открой мне. Я тебе все мозги повышибаю. Да не собираюсь я открывать. Но хоть ботинки отдай, тварь неблагодарная. Я тебя за картошки в гараж пошёл, пошёл. «А ты обувь нафига сбондила?» Он снова разбежался и саданул плечом дверь. Замок встревоженно лязгнул, но осаду сдержал. Лене было и смешно, и страшно. Она набрала номер полиции. «Младший лейтенант Рябчиков на проводе. У меня тут пьяный мужик в дверь ломится». Лена задумалась и добавила. «Незнакомый. Адрес? Пуркаева, 5, квартира 23». Так, послышалось, как он медленно отхлебнул из кружки. «Денчик, пурка его пять, твой участок». «Ну мой, а чё?» «Да тут баба какая-то звонит, говорит, не алкаш ломится». «А чё за алкаш? Дай трубку». Лена быстро описала Денчику, как выглядит ночной гость. В это время удары головой в дверь возобновились. «Угу, понял вас. Ну вы не парьтесь, сейчас разберёмся». «Приедете?» «Зачем? Жене его позвоним». — Если Людку зовет Белобрысый на Пуркаева, да ты пойди, Женька, Поршень, одноклассник мой. С него еще кто-то ботинки снял, он босой ходит. Так Людка и сняла. Он поди завалился где-то пьяный в подъезде там или на улице, она ботинки сняла, чтобы он как очухается домой топал, а не по бабам. Дальновидная. Лена искренне восхитилась находчивостью соседки. — Ага. Людка нормальная баба у него. В общем, ждите. Сейчас все будет. И Денчик повесил трубку. На площадке воцарилась тишина, боязливо пощелкивала лампочка. Через глазок Лена видела только растопыренные ноги. С одной ноги теперь исчез еще и носок. Видимо, Жене поршень сидел, прислонившись к ее дверям. Через три минуты на четвертом этаже скрипнула щеколда. На площадку поднялась растрепанная женщина в тапочках с голубыми помпонами из меха. Она наклонилась и залепила пощечину своему полубосому мужу. «Ба, Людка, а ты откуда это? С соседом жарилась, сука?» «Ты чё тут исполняешь, урод? Это не наш этаж! Пошёл вниз быстро!» Началась какая-то возня, Людмила пыталась поднять его с пола. «Так это чё я, получается, заплутал? Заплутал, заплутал! Скоро на тебя ошейник буду с биркой вешать!» «С пути сбился!» Это я с пути сбилась, когда замуж за тебя козла вышла. Судя по всему, Женя Поршень смог подняться на ноги и поскреб за женой по лестнице. Картошку, где просрал, мудила. Так это, так то, иди давай. Ах ты моя красавица, пришла за мной, не бросила, дай поцелую. Меня от тебя тошнит, Людочка, любовь моя, заперила, держись, горе луковое». В голосе Людмилы послышалась нежность человека, которому собака погрызла пульт от телевизора. Лена сидела в прихожей и кусала щеку. Вспомнила про Лешу. Он почти никогда не говорил, что она его любовь. Вообще слишком бурно выражать чувства у них негласно считалось дурным тоном. Не верилось, что все происходящее сейчас — это всерьез. Перед глазами кто-то крутил пленку диафильма. Вот она на сцене и не знает, что говорить. Вот на неё тяжело дышит дядя Паша и грозится задушить. Потом этот ночной алкаш со своим ментом-одноклассником и дырявым носком. «Пожалуй, хватит. Всё». Она на такое не подписывалась. «Андрей Андреевич, вам удобно говорить?» «В Москве сейчас глубокий вечер пятницы. В любой другой ситуации она отказалась бы от звонка, но только не сегодня». «О, Ленок!» Шеф взял трубку почти сразу. На заднем фоне слышался хохот, шум, живая музыка. Кажется, он тоже порядочно набрался. — А я только вот товарищам про тебя рассказывал. — Игорь Иванович, Катенька, рад видеть, рад видеть. Корольков, похоже, с кем-то обнимался. — Как тебе там на краю света, а? Обустроилась уже? — Вам нужно найти другого человека вместо меня. Я хочу вернуться в Москву. — Ну что там у тебя могло случиться, а? Он пытался перекричать скверный женский вокал. «Да ничего, знаете, каблук сломала. Вот и звоню вам в шесть утра». Лена тоже невольно перешла на повышенный тон. Её прорвало. Она задыхалась. то шипела, то кричала в трубку, рассказывая, что происходит в Крюкове. Даже во времена каторги на Сахалин почти не отправляли женщин. А она просто хочет нормально работать, не бегать по ночам от уголовников, заходить в свой подъезд и видеть там хоть что-то, если не консьержку, то хотя бы лампочку. И ей плевать, кто тут живет, крюковцы или крюковчане. Деревенщины родились, деревенщины и помрут». А если Крольков хочет, пусть сам сюда приезжает и разбирается со своим заводом и ест йогурт по 300 рублей, а с нее хватит. Баста! Суши портянки, командир. Она покупает обратный билет. В трубке эхом раздавался звон бокалов и женский наигранный смех, как маячок из ее прошлой жизни. Корольков будто набрал воздуха в легкие, чтобы ответить. Лена приготовилась к его контратаке, к тому, что он смешает ее с грязью, назовет слабым звеном, ничтожеством, сбитым летчиком, прогнившей лозой. Но Корольков начал смеяться. Он ржал и не мог остановиться минуты полторы. Лена совершенно не поняла, что происходит. Кажется, в её жизни на острове не было ничего смешного. «Ох, Ленка!» Он никогда раньше не называл её так. но ну, ты даёшь!» «Что, правда? На Сахалине есть машина времени? Но этот мужик, как его, дядя Паша, он реально существует?» «Реальнее некуда». Лена посмотрела на свежий синяк на запястье. И вот так с предъявами подкатывает на улице? В малиновом пиджаке? Нет, пиджак дома забыл. Лена огрызнулась. Ладно, вот что я тебе скажу. Только на свежий воздух выйду. Звук вечеринки сменился звуком мчащихся машин, в одной из которых Лена мечтала бы оказаться. Я тебе завидую. Правда, без шуток. Я хотела бы сейчас на твоём месте быть. Я бы тоже с вами махнулась местами с удовольствием. Ты не понимаешь, Лен. Это ведь и есть настоящая жизнь. Реальная. Когда перед тобой всё нутро вывернули. Местные. Перед тобой. Ты передо мной. Не надо лебезить, наглаживать рубашечку, прокурорским сынкам руки жать. Вот у меня сейчас, знаешь, кое спектр эмоций? Брезгливость, презрение, скука. Нет, есть, конечно, имитация страсти, но это надо пить. А мне много пить уже нельзя, понимаешь, не встаёт. Виагра тоже вредна для сердца. Корольков постарчески запричитал. А утром просыпаешься в постели с тупой селёдкой. И всё по кругу. Брезгливость, скука, жалость к себе. Ты прости, что я с тобой так. Но ты хорошая девчонка. Чего ты мечешься, ищешь? Только маленькая ещё. А разве тут в Москве у мамки вырастешь? Ленна потеряла дар речи от такого похлопывания по плечу и интимных откровений. В ответ промычала что-то невнятное. Вот и я так думаю. А теперь по фактам. Ну, с лукашней и местной ты и так разберешься, сама их тут привечала и опекала больше всех, а по дяде Паше такой расклад. Это только в фильмах каждая стрелка заканчивается стрельбой. Нормальные мужики все решали на словах, на авторитете. У кого сильнее аргументы? У меня товарищ, так скажем, делаю партнер из Нижнего Тагила был. А, так они в 93-м делили городской рынок с ингушами Какие-то там яблочные развалы. Им эти кавказцы забивают стрелку у льдового дворца. Так наши ребята приезжают на полигон Уралвагонзавод и угоняют танк, новейшую секретную модель. Все менты на ушах, дороги перекрыли. Короче, остановили наших пацанов, они всего ничего до стрелки не доехали. Но никто, ни одна гнида не посмела ей пикнуть поперёк. Рынок нашим перешел, потому что они показали, у кого тут яйца, а яблоки местным бесплатно раздали. А что, ваших пацанов потом не посадили? Ну, там парню предъявили угон автотранспорта, но отмазали быстро. Про угон танка в кодексе ничего не написано. Вот дядя паш твой проверяет нас на вшивость. Он же не небоиспредельщик какой, иначе не дожил бы до пенсии. Я ему тут по своим каналам подкину аргумент, но и ты не дрейф. Седлай танк, поняла? Я хочу вернуться. — Возвращайся, если хочешь. Вот правда, у зама по строительству секретарша в декрет уходит. Могу тебя на её место взять. Тут кого-нибудь оседлаешь. Полгодика поработаешь и тоже пойдёшь демографию улучшать. Лена молчала. Стёкла гудели от ветра в торе старому холодильнику. — Эх, у тебя ж там красота такая. Море, сопки. Хоть фотографии шли. Не то, что мы тут в каменных джунглях. — Корольков о чем-то задумался, и несколько секунд они молчали вместе. — Ладно, ты не теряйся, про дядю Пашу я понял. Успехов! — Спасибо и вам.